Глава 23. Я бросился на помощь тонущей Томи, оттолкнувшись от дна. Плавал я всегда неплохо, даже выше среднего, в смысле, речку, на которой мы купались. Я мог бы переплыть от одного берега на другой и обратно, и еще бы остался резерв. Но как это будет в нынешнем теле, я не знал. Впрочем, через несколько грибков сомнения рассеялись. То ли под влиянием адреналина, то ли от того, что я все больше становился хозяином этого тела, но чувствовал я себя в воде, как рыба. Приблизившись, я крепко обхватил старшую пионер за плечи, сзади, чтобы Тамара с перепугу не вцепилась в меня и не потащила на дно. Учитывая, что она как-никак килограммов нацать больше меня, такой поворот стал бы серьезной проблемой. Держись. — коротко бросил я, чтобы хоть как-то ее успокоить. Я впервые видел вожатую настолько беспомощной. Тома вряд ли отдавала себе отчет в действиях, потому что все-таки попыталась меня судорожно вцепиться. — Ну нет, дорогуша, так мы только вместе пойдем на дно. Я ж ведь не пенопластовый. Я аккуратно сунул руку Тамаре под подбородок и подтащил девушку к себе. Она коснулась моей щеки своей щекой, отрывисто дыша. — Спокойно, слушай меня, иначе мы вместе пойдем ко дну, — забулькал ей на ухо. Было не Следом я сжал ей плечо, не давая перевернуться и вырваться, и поплыл боком гребя одной рукой. То ли Тома переутомилась, то ли доверилась мне, то ли вовсе потеряла сознание. Но сопротивляться она перестала, разобрать я не смог потому что вес Тома практически не очищался в воде. Это нас и спасло. Я только старался удерживать ее так, чтобы она снова не нахребалась воды. Волны хоть небольшие, но все же были. Пришлось как следует выложиться физически. Вот еще одна незапланированная тренировочка в копилку будущих побед, прежде чем удалось коснуться ногами дна реки. Еще несколько грибков, и я уже плотно стоял на песке. Самая сложная часть была преодолена, дальше будет проще. Так ведь? И тут от усилий слегка закружилась голова, и перед глазами замелькали блики. Ух, тяжко. Пионеры, наконец, векнули, что происходит, перестали беситься, и с выпученными глазами наблюдали за тем, как я тащу вожатку к берегу. Тамара Ипполитовна утонула. «Кто — Кто-нибудь, помогите! Ребята явно не знали, что делать. Все просто замерли в воде, глядя на нас. На помощь бросился солома и вовремя бросился, потому что хоть вода и помогала, но я уже все равно, что называется, наелся, а ближе к берегу мне приходилось тащить Тому на горбу. На берегу тоже поняли, что происходит, что-то не то, повскакивали, выбежали из-под навеса, подошли к воде. Опомнился Роман, пулей выскочивший из-за раздевалки. Следом выбежала растерянная Алла, босиком из с на бекрень, а во взгляде плещется страх и стыд. Любовнички, блин! А если б меня не оказалось рядом... Рома забежал в воду, помог нам выволочь Тому уложить ее на бок на песке. К нам хлынули пионеры, и те, кто был на берегу, и те, кто купались в речке, смыкая круг. Но Рома развел руки, останавливая ребят. — Не подходим, не толпимся, ей нужен воздух! — отрезал он. Я присмотрелся к нашей вожатой, жива, в отключке, и тут заметил, что она несколько раз моргнула и зажмурилась. Очнулась, значит, вот леса. Но еще бы, я чуть пуп не надорвал, чтобы старшая пионер-вожатая не нахлебалась воды. Понятно, что тонула она вполне по-настоящему и напугала тоже, но теперь очнулась и, понимая, в какой ситуации оказалась, решила разыграть драму до конца. — Тома, держись! Рома бросился на колени, взяв за плечи, повернул Тамару на спину и коснулся ее губ своими губами. Искусственное дыхание, рот в рот. Я сдержал улыбку. Тамара, наверное, только и ждала этого. Однако искусственное дыхание само по себе не очень приятная процедура. Потому при первом же выдохе Тома чудесным образом воскресла, закашлялась, сделала глубокий вдох до конца играя выбранную роль несчастной жертвы. Я внутренне восторгался. Все-таки талантливый человек, талантлив во всем. Старшая пельнер-вожатая при желании смогла бы с легкостью поступить в то же Щукинское училище. — Слава богу, спасли, — прошептал тренер. Однако отутопавший не отошел. Рома вообще, как оказалось, был хорошо знаком с правилами первой помощи. Он дождался первого вдоха у топленицы и сразу подхватил за талию и перевернул ее на живот. Аккуратно повернул голову, схватил чье-то полотенце и накрыл старшую пионер -вожатую. Тамара и слова не успела сказать. Закончив манипуляции, тренер поднялся и отступил, освобождая проход подбежавшей Алле. Но так Тамара даже не подошла. Она прошила... Светившегося радостью от спасения Рома взглядом, сердито сжала кулачки, а развернулась и с хмурым видом зашагала прочь. Поняла, значит. Алла! окликнул ее, спохватившись Рома. Но та даже не обернулась, шла быстро и скоро растворилась в чаще, отделявшей речку от лагеря. Тома пришла в себя, села на песок, обернувшись в полотенце. Несколько секунд приходила в себя, глядя то вниз, то вверх и делая глубокие вдохи и резкие выдохи. Шмель откуда-то приволок ей шляпу, которая, видимо, прибила к берегу. — Тамара Ипполитовна, ваша шляпа! — испуганно пробормотал он. — Спасибо, Димочка. Старшая пионер-вожатая поблагодарила пионера и тут же впилась глазами, в которых заискрились огоньки в Романа. — Роман Альбертович, а где вы были? Я вообще-то только чудом не утонула и почему моим спасением занимался Михаил, за что ему, кстати, большое спасибо. Тома бросил на меня признательный взгляд. Я скромно пожал плечами, молча ожидая, как выкрутится из непростой ситуации, Роман. Тамара Ипполитовна, я правда рад, что с вами все хорошо, а отсутствовал я, ну, понимаете ли, отошел, намекал, чтоб приспичило. Пионеры, которым явно необходимо было расслабиться после всего увиденного, захихикали. Тома тяжело поднялась, вручила полотенце шмелю и надела шляпу. По волосам и спине у нее из-за этого потекла вода, но ничего, внимания на это она не обратила. — Но все хорошо, что хорошо кончается, — прошептал Рома едва слышно. Чувствовал себя тренер явно не в своей тарелке, поэтому решил прикусить язык. Хотя я на его месте задался бы вопросом, какого вообще лешего Тома полезла в воду, не умея плавать. И что нас ожидает завтра, если тренеры, вожатые и медики не договорятся между собой? Я, например, ожидал тут получить хорошую физическую форму, а не статус участника войны домов Монтекки и Капулети. О том, что старшая пенер вожата обвела его вокруг пальца, тренер не догадался. А может, и не догадается, если его разъяренная Алла не надоумит. А то даже немножечко гордился. Только что тонула, а сумела повернуть ситуацию в свою пользу. Молодец все таки девушка. — Дети, давайте-ка все дружно поблагодарим за героизм и проявленное мужество вашего товарища Михаила. Тамара наконец решила выделить меня, но, как обычно, по-своему, на публику. — Спасибо тебе, Михаил! — Спасибо, — нехотя потянули пионеры. — Так, я не поняла. А где Алла Викторовна? — Тома захлопала ресницами, деланно удивляясь. — Ушла, — вздохнул Рома, быстро смекнув, куда клонит вожатая. Видимо, какие-то срочные дела образовались. Было ясно, что сказать его, по крайней мере, при детях попросту нечего. — Интересные такие дела, — воспламенилась Тома. — Что же, дети, в отсутствии медицинского работника купаться в реке строго-настрого запрещено. — Ну, Тамара и Политовна, — конючили пионеры, не горя желанием уходить. — Ну, мы же осторожно. — Нет, не положено, — победно отрезала Тамара. — Дружно переодеваемся в сухие вещи и возвращаемся в лагерь. — Спасибо, Алле Викторовне, скажите. — Ребята, Тамаре Политовне в любом случае надо зайти в медчасть, так что даже без Аллы Викторовны остаться не получится, — вставил Рома, за что удостоился прожигающего взгляда старший пионер-вожатый. — Ну да, правда, глаза режет. Как бы то ни было, купание подошло к концу. Мы построились и замаршировали обратно в лагерь, правда, без песни на этот раз. Я решил немного заняться самообразованием и, сходив в библиотеку после ужина, взял почитать Александра Дюма. Оригинальничать не стал, выбрал трех мушкетеров, как раз давно хотел перечитать. В библиотеке попалось, на мой взгляд, лучшее издание 1967 года с иллюстрациями и послесловием, выполненное в запоминающемся стиле. Обложку венчала рамка с завитушками и узнаваемым рисунком Кускова. На темно-кирпичном кожзаме обложки по мосту скакали четверо мушкетеров. Самое забавное, что такой талмутаж на 700 страниц стоил 1 рубль 35 копеек. И это было оттиснуто на обложке. Со средней зарплатой в 150 рублей можно было купить больше сотни таких вот книжек, во время же, из которого я сюда попал, той самой медианной зарплаты едва бы хватило на три десятка. А потом все удивляются, почему дети тупеют и не читают. Да потому что за стоимость такой книжки можно на месяц оплатить мобильный интернет и останется на газировку. Помню, как в детстве часами рассматривал картинки в этой книге. Да и вообще перечитал всего дюма до дыр. Но все равно, каждый раз, открывая книгу, я как будто прочитывал историю заново. Так и сейчас. Читал медленно и за несколько часов дошел только до главы, когда Д'Артаньян отправился на дуэль с теми самыми тремя мушкетерами. — Мих, ну, собственно, готово. Посмотришь? Это солома плюхнулся на мою кровать. Я помолчал, дочитывая главу. Не люблю, когда хоть какое-то дело остается незаконченным. Сразу после ужина пацаны начали выпытывать, меня место появления ежика, и я назвал первое, что пришло мне в голову — небольшой полисадник за нашим корпусом. И все это время ребятня была занята конструированием ловушки. Видимо, что-то у них таки получилось. — Чего молчишь? — Дай главу дочитаю и скажешь. Он согнулся, чтобы подсмотреть, что написано на обложке. — Мужкетеры? Да я сто раз читал. Хочешь, расскажу. Я хочу, чтобы мне Дюма рассказал. Можно? Подожди, осталась последняя страница. Вообще я знал, что чтение в палате пионер лагеря идее так себе. Постоянно будут отвлекать конским ржанием, громкими голосами и топотом. Солома набрался терпения, подождал, пока я закончу главу, правда прежде еще пару раз спросив, скоро ли я. Закончив, я отложил книгу, не закрывая корешком вверх. — Ну, говори, все готово, посмотришь. — Ты про что? Я решил немного подрессировать солому. — Ну, помнишь, я тебе на пляже рассказывал про ловушку на матерящегося ежика. Мы с Ребзей все собрали, но обязательно нужны мысли по ее усовершенствованию. Ты, как человек, который в шахматы играет, наверняка дашь подсказки. — Ну, пойдем, посмотрю. Без особого энтузиазма согласился я. Покосился на книгу и все же решил ее закрыть, сунул в тумбочку. Час назад мы успели поужинать и разбрелись по палатам. Наверняка какие-то активности на вечер были предусмотрены, но тренер по борьбе, который подменял Тамару, Алла рекомендовала ей провести остаток дня в постельном режиме, и на ужин старшая пионер-вожатая не пришла, Сказал, чтобы мы сегодня посидели в палатах и отдохнули. Солома провел меня прямиком за корпус, где компания ребят была озадачена подготовкой ловушки для ежика. Я увидел два вставленных в землю колышка, поперек которых оказалась поставлена палка. Держалась она на специально подготовленных засечках на колышках. Конструкция была привязана к опродовой нить которую другим концом привязали к дереву, добиваясь нужной тяги. Между колышками висела петля. Я быстро смекнул задумку пацанов. Как только еж зайдет в петлю, верхняя палка конструкции слетит и сработает подъемный механизм. — Лихо вы придумали, — прокомментировал я. — Это не все, — важно сообщил Шмель, который, конечно, тоже был здесь. Чтобы ежик точно не убежал, мы усовершенствовали конструкцию. Шмель потыкал пальцем вверх. Я поднял голову и вздрогнул. Ох ты ж. На дереве была установлена ни много ни мало оздоровенная металлическая бочка. — Вы где ее взяли, блин? — Солома притащил, — признался шмель. Ребята были довольны. Я же чую, что все это еще выйдет кому-нибудь боком. Может, без нее обойдемся, а если кому-нибудь на голову упадет, потом одним только медпунктом не отделаешься. Не знаю, откуда взял эту отнюдь не маленькую бочку солома, и как пацаны ее затащили на дерево, да и знать не хочу, но если такая на голову упадет, будет больно. — Но нет, Миха, ты не понял, — возразил главный конструктор солома. — Ежик, если его просто в петлю поймать? Может, высвободиться. А тут, когда его бочкой сверху накроют, бежать-то будет некуда. Амба! — Да я ж не спорю. Я почесал затылок, еще раз осмотрел конструкцию, не внушающую доверие. А почему вообще ежик именно сюда должен прийти? Напомните-ка. — Так вот же. Шмель показал мне литровую банку, доверху забитую кузнечиками. Я наловил. — Ясно. Шмель поставил банку между колышками, а Солома взял длинную сухую палку и протянул мне с напутствием. — На, проверишь конструкцию лично. Я взял палку, посмотрел на бочку, на банку с кузнечиками и вернул взгляд на Солому. — Кузнечиков, не жалко, а то пришибет. — Не боись, все рассчитано, — важно заверил Солома. — Ну да, ну да, конструкторское бюро имени Миля. И отступать тут, кажется, некуда. — Вы только подальше отойдите, — предупредил я пацанов. Те сделали несколько шагов назад и замерли в предвкушении. Ну, с богом, как говорится. Я ткнул палкой в петлю, предусмотренную малолетними конструкторами для ежика. Веревка натянулась, сбивая сколышко в перегородку, и, петля обхватив как надо мою палку, резко потянула ее вверх. Ветка дерева выпрямилась, как пружина. Я вовремя отпустил палку, сам отпрыгнул назад. Бочка торжественно грохнулась на землю. Произошло ровно то, что задумывали юные конструкторы. Бочка накрыла два колышка, но вместе с тем сломала мою палку и разбила вдребезги литрушку с кузнечиками. Насекомые, почувствовав свободу, попытались дать дёру. Но не тут-то было, бочка завалилась и задавила несчастных попрыгунчиков всей своей массой. Покатилась дальше, пока не уперлась в ствол дерева. «Представьте себе, представьте себе, и нету кузнеца!» Я чуть переначал популярную детскую песенку. Солома, шмель и другие ребята, выпучив глаза и открыв рты, смотрели на результаты эксперимента. — Чего-то мы, походу, не рассчитали, — наконец выдавил Солома. — Самую малость, ага, — согласился я. — Нет, ну, конструкция была хороша, но доработки определенно требовала. Ну и приманку новую тоже где-то надо теперь достать. — Блин, и банки нет, куда новых кузнечиков можно посадить? — задумчиво прошептал Шмель. — Вы там отрегулируете, кузнечиков поймайте. — а я пойду книжку почитаю. Однако стоило мне развернуться, как я столкнулся с Сеней, вывернувшим из-за угла. На плече толстяка сидела та самая ящерица, которую Сеня, судя по всему, замордовал уже настолько, что рептилия даже не пыталась бежать. — А что это вы тут делаете? — с интересом поинтересовался толстяк. Я видел, как блестят его глаза. Ну, конечно, толстяка так и распирало от гордости, что он, наконец... Явился к ребятам аж с целой ящерицей, да еще и беспрекословно сидящей на плече. «Нифига — Нифига! Шмелеш подпрыгнул на месте при виде ящерицы. — Королевская! — Дай погладить, кусается. При желании может палец оттяпать. Сеня, засветившись от счастья, что, наконец, получил всеобщее внимание, показал палец с кровоподтеками. В меня она вцепилась, когда дрессировал. — Тебя не тронет, я ей скажу. Пацаны тут же окружили Сеню, начали гладить ящерицу подушечками пальцев, касаться и трогать. Гладили аккуратно, а все-таки по-хорошему сегодня вечером ящерицу следовало отпустить на волю. Надо будет обязательно Сене об этом сказать. — Так, а вы-то что тут делаете? — снова спросил толстяк. — Мы? — шмель замялся, раздумывая, стоит ли Сене, который как бы вне нашего отряда... Знать о готовящейся операции по полимке ежика-матершинника. Поймав взгляд Соломы и получив утвердительный кивок в ответ, шмель таки вскрыл карты. Сеня воодушевленно выслушал. — А можно с вами? Нужно. мигом согласился Солома, и быстро стало понятно, что он на это согласился отнюдь не из-за ящерицы. Бочка, зараза, тяжелая, вдвоем не затащишь на дерево, пупки наломаешь. — А в тебе дури, как в быке. Поможешь? На вопрос «помогу, чем смогу» Сеня охотно согласился, взглянув на бочку. Произведя нужный эффект, толстяк засунул ящерицу в коробку от обуви, крышку надежно закрыл. — Ну все. — Куда бочку тащить? Сеня нетерпеливо потер ладони. — Слышь, Сень, Солома покосился на то, что осталось от кузнечиков после встречи с бочкой а твоя ящерка не хочет помочь общему делу.